С наступлением темноты он скончался с симптомами предположительно сердечного приступа, и на рассвете, убедившись в наступлении трупного окоченения, мы с оперуполномоченным Кенном предали тело земле, после чего продолжали движение по тайге, где около 11 часов утра были остановлены конным погранотрядом. Почти сообщения нами пароля доставлены в город. После подробного доклада руководству я и оперуполномоченный КН были в соответствии с практикой подвергнуты спецпроверке разных планов, не выявивших в наших действиях каких-либо компром обстоятельств или служебных упущений. Мы были признаны годными к несению дальнейшей службы, хотя и направлены на неделю на санаторное лечение с полным медицинским обследованием. По некоторым доходившим до меня сведениям, руководством была проведена проверка на месте происшествия с выходом туда спецгруппы, но её результаты до нас не доводились. Мы сами не могли задавать об этом вопросы вышестоящему начальству, так как подобное противоречило сложившейся практике и безусловно не поощрялось. В том же месяце я и операуполномоченный КН были отправлены к новым местам службы. С нас была взята соответствующая подписка о неразглашении установленной формы. Более мне об этом показать нечего. Могу добавить, что состояние товарища Л и его последующая смерть были вызваны, как ныне полагаю, самовнушением, базировавшимся на местных суевериях, от которых он, к сожалению, оказался не свободен. И я, и товарищ КМ, с которым я не раз виделся впоследствии, не испытали в жизни ничего, что можно было бы назвать вмешательством мистических сил, о которых бредил товарищ Л перед смертью. Обозревая прошедший жизненный путь, могу с уверенностью заключить, что и у меня, и у товарища Кэна была прожита самая обычная жизнь. Без всякого мистического вмешательства, с обычными опасностями, подстерегающими людей нашей профессии как во время Великой Отечественной войны, так и в мирное время, никаких полос невезения вспомнить не могу. Особого интереса к произошедшему у меня нет, так как слишком велик Недостаток информации о виденных мною объектах, что не позволяет работать с версиями и даже выдвигать таковые. Комментарий. Покойный товарищ ФИО 1911 года рождения, с большой неохотой рассказавший мне эту историю в 1987 году, но потом всё же окмякшей настолько, что сам положил её на бумагу. Отставной майор. В том, что он носил именно такое звание, я впрочем не уверен, зная умение ветеранов НКВД искусно наводить тень на плетень даже в ясный день. Но то, что старик всю сознательную жизнь протрубил в соответствующих органах, сомнений не вызывает, так как подтверждается показаниями. Тьфу ты, чёрт, я и сам похоже заразился канцеллиритом. перепечатывая писание но старика. В общем, Фёов был тот ещё волкадав. По складу ума, вопиюще приземлён во всём, что не имеет непосредственного отношения к былой работе, был во всём остальном чуть ли не невежей, особенно это относится к литературе и прочим изящным искусствам. Литературное пристрастие сводилось к бесконечному перечитыванию Юлиана Семёнова, Брянцева, Богомолова, Медведева, мемуаров партизанских командиров и военачальников. Фантастикой не интересовался абсолютно, и, по моим впечатлениям, к продуманным и дочёрённым розыгрышам не был склонен. Полное впечатление, что в молодости он и в самом деле столкнулся с чем-то превышавшим его понимание, а, впрочем, его ли одного, а потом вызвавшим отторжение. С другой стороны, я убедился, что старик обладал отличной памятью и наблюдательностью, так что его воспоминания по протокольному четки, собственно, перед нами как раз протоколы есть.